А бывший инструктор спецназа ГРУ капитан в отставке Илларион Забродов, расставшись с полковником Мещеряковым, по дороге домой сделал небольшой крюк, заехав к своему старинному приятелю, антиквару и букинисту Марату Ивановичу Пигулевскому. Забродов не спешил. С тех пор, как он оставил службу, торопиться ему, как правило, было некуда. Илларион никогда не отличался торопливостью. Теперь для того, чтобы жить размеренно и со вкусом, ему не приходилось преодолевать сопротивление внешних обстоятельств. С момента увольнения прошло уже немало времени, но на него до сих пор иногда накатывали приступы жеребячей радости от того, что у него теперь не осталось никаких обязанностей, кроме прав, и никаких знакомых, кроме тех, с кем бы он хотел общаться. Сейчас он испытывал один из таких приступов эйфории – Впереди была дальняя дорога с остановками, где вздумается, и ночевками под открытым небом. Незнакомые места, новые люди и бездна новых впечатлений. Мысленно он еще раз поблагодарил Мещерякова за удачную идею, подумав мимоходом, что даже и от полковников иногда бывает какая-то польза. У Пигулевского он со вкусом выпил чайку из антикварной чашки китайского фарфора, рассказал пару новых анекдотов, Снова попил чайку, затеял и с позором проиграл горячий спор по поводу датировки одной редкой инкунабулы, добытой где-то неутомимым Маратом Ивановичем. Понаблюдал, как тот раздувается от тихой гордости. Спор был затеян и проигран исключительно для того, чтобы доставить старику удовольствие. И между делом сообщил, что покидает столицу недельки на две, а то и на месячишка. Старик заметно огорчился – Илариону пришлось пообещать ему порыскать по окрестным деревням в поисках антиквариата, после чего Марат Иванович несколько взбодрился, окрыленный, как видно, открывшимся перспективам. Выслушав несколько весьма специфичных баек и получив с десяток полезных советов, касающихся предстоящих каникул, Иларион распрощался со стариком и отправился к себе на Малую Грузинскую. Домой он, впрочем, попал не сразу – Заскочив по дороге в пару магазинов, он без труда приобрел 10 бутылок водки, предназначенных в дар веселому егерю, и с некоторым удивлением обнаружил, что раздобыть питерский Беломор не так-то просто. На это понадобилось 2 часа и несколько литров бензина. Но в конце концов искомый продукт был обнаружен в табачном киоске недалеко от Сума и водворен на заднее сиденье ландровера превратившееся за это время в продуктовый склад. Здесь были консервы, спички, сигареты и множество мелочей, отсутствие которых в путешествии порой воспринимается как катастрофа. При всей своей неприхотливости Иларион на этот раз решил отдохнуть с комфортом, уподобившись богатому туристу, который, направляясь в дикие места, берет с собой тонну туалетной бумаги и вагон консервированной ветчины. Впрочем, у него было подозрение, что все эти богатства, скорее всего, тоже перейдут в собственность гостеприимного егеря. Сам он не испытывал во всем этом ни малейшей нужды и вряд ли был способен в течение хоть сколько-нибудь длительного срока изнурять свой организм подобными излишествами. Вернувшись, наконец, домой, он тщательно проверил и упаковал удочки, не переставая посмеиваться над собой. Он уже сгорал от нетерпения и готов был тронуться в путь хоть сию минуту. Удерживала его только необходимость дождаться Мещерякова с ружьем, патронами и координатами райского уголка, в котором обитал мифический егерь. Тот представлялся Илариону этаким букалическим субъектом в фуражке с дубовыми листьями, болотных сапогах и застрявшей сосновой хвоей в дремучей бороде. Дожидаясь Мещерякова, Он мимоходом вспомнил, что Андрей во время разговора был чем-то сильно озабочен. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, если принять во внимание его должность и предстоящее совещание у генерала Федотова. «Похоже, – решил Илларион, – что полковник морально готовил себя к большому и шершавому фитилю. Поводов для разноса, как всегда, могло быть множество. Тем более, что с распадом Союза хлопот у ГРУ стало намного больше». Илларион выбрал пару ножей, которые собирался взять с собой, задумчиво покрутил в руках свой бельгийский револьвер и решительно бросил его в ящик стола. В лесу ему револьвер не понадобится, а жуткие истории про беспредел на дорогах его мало трогали. Во-первых, он считал, что большинство из них беспардонное вранье, распространяемое дураками, никогда не покидавшими пределов Московской кольцевой дороги. А во-вторых, Даже если, во-первых, было неверно, бывший инструктор спецназа не без основания полагал, что справится с затруднениями и без помощи револьвера. Упаковав рюкзак, он подошел к книжным полкам и медленно двинулся вдоль них, прикасаясь кончиками пальцев к потертым корешкам. Что из этого богатства взять с собой? И стоит ли брать книги вообще? егерь конечно просто остолбенеет когда увидит как его постоялец вечерком завалится на лежанку с стацитовыми анналами в руках или дождливый денек решит вдруг перечитать повести акутагавы впрочем реакция егеря и ларриона волновало мало после того чего он наслушался по поводу своего увлечения от того же мещерякова ему все же это было непочем Но вот насколько органично впишутся книги в его быт на забытом богом лесном кордоне – это был вопрос. Подумав, Иларион решил, что чтение все-таки будет лишним. В конце концов, отключение должно быть полным, иначе отдыха не получится. Зато как приятно будет вернуться к старым друзьям после возвращения домой. «Так тому и быть», – решил Забродов и отправился принимать душу. После душа, чувствуя себя посвежевшим и помолодевшим лет на 10 он решил напоследок вкусить благо цивилизации. Выбрал книгу и завалился на диван, включив торшер и разместив в пределах досягаемости пепельницу, пачку сигарет и зажигалку.